Глава 122. Жак. В мой почтовый ящик то один за другим, то с омитительными перерывами падают ответы издательств. В самом первом из них мой сюжет назван слишком эксцентричным. Во втором мне советуют переписать произведение, сделав героями кошек. Цитата, к которым широкий читатель относится с куда большей симпатией. Я смотрю на Мону Лизу Вторую. На Карапат, что ли, романщик про Мону Лизу Вторую, самую растленную кошку на всем Западе? Третий издатель советует напечатать роман за мой собственный счет и обязуется помочь назначить за него хорошую цену в рознице».